Алана проскользнула мимо Жерновов и чуть не столкнувшись как раз заходившему внутрь Амином, выскочила наружу, хватая ртом воздух. Боль нельзя оправдать, так учила ее мама. Смерть не может быть наказанием, так говорил мастер Оливер. А она, Алана, понимала. Алана пробралась мимо кустов, уцепившихся за юбку и плащи, обдавших ее холодной снежной росыпью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 «Я как будто ощущаю не себя», — призналась Алана. «Что это за заговор? Зачем это вам? Вы так хотите подчинить меня?» «Подчинить», — неожиданно рассмеялся Даур. «Выдумала же». Он коснулся ее лба в долгом поцелуе, и все внутри затрепетало желанием большего. Почти не владея собой, Алана потянулась к нему, блаженно прикрывая глаза. Но, не давая себе еще больше поддаться этому мороку, вскочила. Даур поднялся вслед за ней.